Маша. Сону Маши был совсем не десятый, а первый. В машине по дороге обратно они ехали молча. Маша переваривала полученную информацию, совершенно безумную, фантастическую, невозможную. Но невозможная и фантастическая ложилась четко, как лекало на сделанный Машей же чертеж, на все убийства и сами убийства впервые послушно выстраивались в цепочку, где была безумная же, логика. А Маша слишком долго жила в тесном общении через книги, документы и аналитические статьи с маньяками, чтобы знать логика их конек. Без логического объяснения и оправдания самому себе серийный убийца и с места не сдвинется. «Влезть в его шкуру!» — думала Маша, глядя на пролетающее мимо садовое кольцо. «Кто же ты, почитатель небесного града?» Мчались дорогие машины. О, город, который никогда не спит! Мелькали рестораны, переливались огни дорогих стриптиз-клубов. Мимо проплыл последний троллейбус, выглядящий доисторическим травоядным ящером на фоне хищных оскалов БМВ и Ягуаров. В троллейбусе тоже были люди, впрочем, уже с совсем другими лицами, чем в рядом на светофоре открытом Порше. Маша поморщилась на самодовольную физиономию водителя. «Вряд ли ему по карману Порше», — сказал, будто расслышал ее мысли Иннокентий. «Скорее всего, он ездит в троллейбусах. Если его до сих пор не обнаружили, значит, он не просто хорошо образован». Он еще и очень умен. Маша зябко повела плечами. Ей вспомнился лежащий эмбрионом архитектор с медалью, наколотой прямо на кожу. И, кроме того, еще очень жесток, подумала она. Наверное, вокруг него стоит блестящий громадой, сверкающий чистотой небесный Иерусалим. Он слышит райское пение и не слышит стонов своих жертв. Он холоден и неприступен, как тот самый Смарагд и Яспис. Накинти поставил ее машину, которую она делила с мамой в гараж, и проводил до двери. «Спокойной ночи», — сказал он ласково, глядя на нее с жалостью. Маша улыбнулась, чмокнула его в щеку и обняла. И ужасно не хотелось спать сегодня одной. Не одной, но и не с тем же. Маша зашла в темную квартиру и разделась, не включая света в коридоре, чтобы не потревожить мать с отчимом. Их мерное, спокойное дыхание слышалось из дальней комнаты, и Маша впервые обрадовалась, что в доме есть мужчина. Она легла в постели, долго согревалась, свернувшись клубком, грея ступни по очереди ладонями и отгоняя страшные картинки. А сон, когда он, наконец, пришел оказался вдруг ужасно красивым ей приснилась средневековая москва, где церкви стояли на каждом перекрестке стены были расписаны травами цветами и птицами и задрав голову маша смотрела на горящие на солнце купола она шла по деревянной мостовой жадно оглядываясь по сторонам везде цвели сады слышались петушиные крики мочание коров и птичье пения Пахло свежескошенной травой. Куда бы ни поворачивалась Маша, отовсюда был виден изгиб коричнево-красных зубцов Кремля, раскинувшегося над покрытыми сочной зеленью берегами Москвы-реки. Во сне Маша с легкостью переносилась с Боровицкого холма на низину за Москворечье, потом на Швивую горку, и все открывающееся глазу было красиво и новое. Свежо, как в начале мира, где не было еще человека, но были уже сады и храмы с возносящимися над ними бесчетными куполами. И все казалось логичным и правильным. Все улицы сходились к воротам Кремля. Башни китай-города, белого города и Карадома, чем ближе к Кремлю, становились все выше и многочисленнее. А когда Маша внезапно обнаружила себя сидящей прямо на звоннице колокольни Ивана Великого, то оттуда, как на ладони, открылся уж совсем захватывающий вид на хороводы древних монастырей. Первый узкий состоял из Алексеевского, Крестовоздвиженского, Никитского, Георгиевского, Златоустовского и Ивановского. За ними уже шире, раздольнее, на высоких склонах Неглинной стояли Высокопетровской, Рождественской, Сретенской. А дальше, теряясь в утренней дымке, виднелись уже в полях монастыри Сторожи, Новодевичий, Новоспасской, Симонов, андроников Данилов, Донской.